Глава 7 Знакомство с Академией. Дэймон протянул мне руку. Я не спешила вкладывать в нее свою грязную ладонь. «Аглая, я не боюсь испачкаться». Понял он причину замешательства и помог мне подняться. Затем спросил. «Деревья собирались сажать?» «Грушевые», — зачем-то уточнила я. «Гриш мне помогал, а упала как...» «Мотя!» — ведра с водой опрокинула. Гриш об них споткнулся и налетел на меня. «Мотя? Гиена ее так зовут. Ты дала ей имя?» Она сама просила себя так называть. «Аглая, хочешь сказать, что чужой фамильяр разговаривает с тобой?» С любопытством спросил Дэймон. Руки моей он не отпускал, и я могла думать только об этом факте. Кажется, понимает теперь Тамару, которая буквально глупеет на глазах, стоит ей увидеть райно. Моти решила стать моим фамильяром, после продолжительной паузы, все же ответила я. Отлично! Теперь он будет думать, что я тугодумка. Пока занималась самокритикой, Деймон взял все под контроль. Гриш, копай дальше, ямы распорядился он. Аглая, ты отмываться, а я буду сажать деревья. Вот так. Гриш послушно схватился за лопату, я послушно побежала в ванную комнату и пробыла там не менее часа. Пришлось тщательно промывать волосы, затем не менее тщательно укладывать их. На комбинезончик с шортами, в котором, как мне казалось, я смотрелась очень мило, нанесла щедрую порцию порошка пятновыводителя и замочила вещицу в воде. Заменила комбез сарафаном с рисунком в мелкий цветочек. Удовлетворенное отражением в зеркале отправилась покорять сердце правителя черных драконов. Но в саду никого уже не было. «Ушёл», — расстроилась я. Десять саженцев приживались на новом месте. Вокруг них аккуратно утрамбовали землю. Лопату, садовые ножницы и пустые ведра убрали в сарай, не оставили валяться на земле. Эх, не довелось увидеть, как сам правитель долины пекла сажает деревья. Собралась закрыть калитку, но ее отворили со стороны улицы. Дэймон вернулся с большим пакетом из плотной бумаги. «Аглая, куда поставить?» — спросил он. «А что это?» «Груши. Твои деревца еще не скоро начнут плодоносить, так что принес тебе уже готовый продукт». «Ты купил мне целый пакет груш?» «Купил?» — спокойно ответил он. «Дэймон, а зачем ты вообще приходил?» «Сообщить, что раз в неделю будешь посещать занятия по боевой тактике и тренироваться с группой студентов, которых курирую лично я. Терренс уже распорядился выписать тебе пропуск в академию». Вспомнила слова Бранка о том, что правители драконов ведут занятия лишь у избранной группы студентов. Друг сказал тогда «элитная группа». «А я разве подхожу для таких занятий? На самом деле мне было все равно, подхожу я или нет. На самом деле мне хотелось вопить от восторга, ведь у меня появляется возможность видеть Дэймона». Но все же не спросить я не могла. «Не подходишь», — честно ответил дракон. «Но, «Ну, Аглая, не нравится мне, что перевёртыш тогда на площади возле тебя появился. Его никак не должно было там быть». Они осторожны и на верную смерть никогда не идут. «Я буду учиться боевым приёмам?» Дэймон скептически оглядел меня. «Аглая, ты такая хрупкая и...» Он замолчал, но все таки добавил. «И нежная. Я бы и близко тебя не подпустил к тренировкам, но придется. В случае нападения хотя бы сможешь сдержать перевертыша до прихода подмоги». Дэймон заботился о моей безопасности. А еще он принёс мне целый пакет груш. Долго еще после его ухода пребывала в мечтательном дурмане. Я так влюбилась, что совсем не думала о перевертышах. Эти монстры существовали где-то там, а случай на празднике сейчас казался мне каким-то неправдоподобным. Очнулась от звука довольного похрюкивания. Это Моти его издавала в ответ на мои действия. Гиена воспользовалась моей рассеянностью и сейчас лежала на спине, а я гладила ее пузо. «Ведёшь себя, словно ты домашняя собачка», — попеняла я ей. «Сама же говорила, что я бракованная», — прилетела в ответ. «И не поспоришь ведь». «Аглая», — привлёк мое внимание Филимон, — «ты письмо подготовила? Могу в музей переправить. Я его еще вчера написала. Подожди, принесу». Текст письма обдумывала долго. Рассказать правду никто не поверит. Степанида, хотя и видела процесс моего исчезновения, скорее всего, решит, что я ее разыгрываю или разволнуется, или обидится. В результате остановилась на объяснении без конкретики. «Дорогая моя незаменимая Степанида Леонидовна, буду отсутствовать целый год». Так начала свое не письмо, а скорее записку. Но я не бросаю тебя и музей на произвол судьбы. Совсем скоро из Калуги приезжает моя двоюродная сестра Таня. Ты ее хорошо знаешь. Татьяна пошла по моим стопам и в этом году поступила в Университет культуры на факультет музейного дела. Таня будет жить в моей квартире. Ключи у нее есть. Я отдала ей комплект, когда она приезжала подавать документы в ВУЗ. Сестра очень хотела поработать в музее. Пожалуйста. Помоги ей освоиться. На моем рабочем компьютере найдете все необходимые папки, касающиеся ведения дел. И попроси Камилу Рамазановну оформить Татьяну по всем правилам на полставки. Подробности расскажу при встрече. Я очень надеялась, что женщины справится в мое отсутствие. К тому же и Степанида, и Камила, наш бессменный кадровик и бухгалтер в одном лице, отлично знали своё дело». А Танюша девушка активная, с хорошими организаторскими способностями и постоянно фонтанирующей идеями, так что музей оставался в надежных руках. Сложила свое послание треугольничком, распространенным в полевой почте, и закрепила его на шее кота с помощью ремешка, найденного в доме. На следующий день ко мне пожаловал Береж номер 5. Он уже приходил раньше. Один раз проверить, как я справляюсь, Второй — забрать выручку. «Распишись в получении пропуска», — выдал мужчина мне пластиковую карточку, но не обычную прямоугольную, а в форме дракона. Дракон был чёрным. Вместе с карточкой он вручил мне листок с расписанием ближайших занятий по боевой тактике. «Расписание может меняться», — предупредил посланец Терренса. «Береж номер пять всегда вёл себя со мной официально. Ни разу не улыбнулся». А я специально дразнила его, вот и на этот раз не удержалась. Притворно вздохнула и сказала удрученным голосом. «У меня неприятности». «Что такое?» — всполошился Береж. «Не знаю, смогу ли посещать занятия», — продолжала притворяться я. «Ведь мне совсем нечего надеть, не тренироваться же в платьях. Тьфу ты!» — разозлился мужчина. Несешь ерунду какую-то». Под мой смех он поспешил прочь. Смех смехом, но спортивной одежды у меня действительно не было, в связи с чем, как только выдалось свободное время, я навестила Марго. «Боевая подруга Дэймона?» — широко улыбнулась подруга. «Аглая, ты делаешь успехи. Он просто хочет, чтобы я научилась навыкам самообороны. Ну да, хм, конечно», — засмеялась драконица. И почему-то совсем забыл сказать об этом своей невесте. Потому что это для него ничего не значит. Вот Дэймон и забыл тебе сказать. Расстроилась я, что так, скорее всего, и было. Нафантазировала себе небылиц. Не сказал, потому что решил скрыть. А раз решил скрыть, значит, чувствует себя виноватым передо мной. Думаешь? Уверена. «А теперь давай подберем тебе подходящую одежду». «Марго, не слишком ли?» С сомнением смотрела я на те вещи, что она выбрала для меня. «Аглая, милая, мужчины любят глазами». «Не сомневайся», — подмигнула она мне. «Сказать, что я произвела фурор на первом для меня занятии по боевой тактике, значит, ничего не сказать. Я произвела прямо-таки бомбический эффект. Ну, Марго». Удружила, так удружила. По расписанию тренировка значилась через день в вечернее время. Попросила соседей сопроводить меня. Появиться впервые в Академии в одиночестве было как-то боязно. Аглая, мы не сможем тебя проводить, извини, ответила Тамара. Собираемся навестить родителей. О, почему-то удивилась я, что у брата с сестрой имеются в наличии живые родители. Где они живут? В долине, кратко ответила девушка. «В долине пекла», — добавила она через мгновение. «Мы ведь черные драконы?» Я вдруг поняла, что до сих пор так еще и не увидела ни одного настоящего дракона в его чешуйчатой сущности. Даже полет молодых драконов-курьеров ускользал от меня. «Малинка, конечно, я провожу тебя!» — сразу откликнулся на мою просьбу Бранк. «Да чего же мне повезло в первый день на Фортуне оказаться в той очереди рядом...» с Именно с жизнерадостным Бранком, а не с кем-то другим менее коммуникабельным, открытым и легким на подъем. И вот я захожу через высокие металлические ворота, предъявляю карту пропуск и вливаюсь в студенческое братство. До этого Мига Академия видела лишь со стороны, теперь появилась возможность рассмотреть все подробнее в деталях. Я глядела на центральное, самое большое серебристое и острообразное здание. Вблизи оно напоминало огромного дракона. Невероятно. Неведомому зодчему удалось изменить правила художественной перспективы. У моих родителей имелась книга тренажер для глаз. Смотришь на картинку, изображение сливается, начинаешь удалять книгу от глаз, рисунок принимает очертания, становится узнаваемым. Еще припомнились полотна художника Малявина. Будучи школьницей, не раз отправлялась в Третьяковскую галерею только для того, чтобы поглазеть на выписанных художником женщин в ярких платьях и цветастых платках. Тогда я никак не могла взять в толк, почему, если встать рядом с холстом, не понять, что на нем изображено. «Кажется, мазня мазнёй!» «Но стоит отойти подальше, перед тобой открывается целый сюжет», — завораживала. Здесь же, на Фортуне, такая художественная перспектива приняла форму наоборот. И я опять не понимала, как такое возможно. Издали здание казалось обычной постройкой, но сейчас я стояла возле него и видела огромного дракона. Более того, фантастическое создание окутывали капли искусственного дождя, и эти капли переливались стальным, серебряным и голубым цветами. Завораживало. «Красиво, да?» — заметил восхищение на моем лице Бранк. «Не то слово. Этот корпус построили в память о серебряных драконах», — пояснил юноша. «Серебряных драконах?» — переспросила я. Да, они жили на Фортуне очень давно и стали родоначальниками всех драконов, но их вид уничтожили перевертыши. Как давно это случилось? Настолько давно, что никто из ныне живущих их не видел. Остались лишь легенды. А дождь символизирует слезы по ушедшему в небытие клану, предположила я. Какая ты догадливая малинка, подтвердил Бранк мою трактовку необыкновенной архитектурной задумки. Мы пошли с ним дальше. Иногда останавливались, когда мой спутник встречал знакомых студентов. Большинство из них узнавали меня. Неудивительно. Слух о новой хозяйке салона «Лисицы-фамильяры на любой вкус» распространился по всей долине зноя еще в первый день моего появления на Фортуне. «Я учусь вон там», — указал Бранк мне на здание «Айсберг». «Сейчас нет времени, но когда-нибудь я проведу тебе экскурсию по нему». «Помню, помню, ты говорил там нереально круто». «Намного круче, чем там». Кивнул он на черное строение, к которому мы и направлялись. «Вот как!» — улыбнулась я на такое ребячество. «Значит, между факультетами существует вражда?» «Не вражда. Соперничество», — поправил меня Бранк. «И кто ведет? по «По-разному. В прошлом году и по общим предметам, и по боевой подготовке всех обставили красные смолнии». «Наверное, эта победа прибавила Райну самодовольства, подумала я, глядя на зигзагообразную башню в виде молнии. Эффект молнии получился за счет применения цветного стеклянного кирпича. Я сразу узнала этот оригинальный строительный материал, так как в моем музее из него были выложены стены зала волшебного инвентаря фэнтезийных персонажей. Из дверей башни молнии вышла небольшая компания красноволосых студентов. Они смеялись и что-то оживленно обсуждали. Парни обнимали девушек за плечи и талию, а те, в свою очередь, отчаянно кокетничали. По манере поведения и внешней небрежности уже без труда определила что эти студенты — еще не раскрывшиеся драконы. В отличие от тех, которым подвел меня Бранк. Я думала, мы идем в здание факультета «Пекла», которое выглядело весьма стильно. Интересно, из чего оно построено? Шунгит? Черная архитектура привлекала. Только в условиях такой жары, какая царит в долине Зноя, представляю, как за день накаляются стены. Но мы прошли мимо. Оказалось, идти надо к тренировочному полю черных драконов, которое располагалось чуть дальше. Догадаться, кто здесь тренируется, было несложно. Во-первых, об этом извещала табличка при входе на поле. Во-вторых, Там уже находилась группа студентов человек 15, в основном парни. Все с длинными черными волосами, все в черной спортивной одежде, и Дэймон был там. Вот и Аглая, сказал он таким образом, представляя меня боевой группе. Благодаря музею, где частенько приходилось проводить экскурсии для разной аудитории, стеснительностью я не страдала, но держаться уверенно и с достоинством под пристальными и оценивающими взглядами угольно черных глаз старшекурсников, стоило немалых трудов. «Малинка, я на трибунах посижу, подожду тебя», — ободряюще пожал мне руку Бранк. «Парень не из робкого десятка. Он уже доказал это на площади, когда оттолкнул от меня перевертыша. И сейчас, в присутствии полноценных драконов и их правителя, Бранк не выказывал неуверенности». «Аглая, иди в раздевалку», — велел Деймон, «Как переоденешься, присоединяйся». И «Я провожу», — вызвалась одна из студенток. Деймон промолчал, что было воспринято девушкой как знак согласия. «Меня Розой зовут», — представилась она. «Правитель уже сказал группе, что ты будешь заниматься с нами, и предупредил, чтобы мы тебя не калечили». «Да уж, буду признательна», — хмыкнула я. «С какого ты курса, Роза?» «Четвёртого. Мой дракон появился этой весной», — горделиво произнесла она. «А остальные?» «Все с четвёртого и пятого курсов. Полноценные драконы. Правитель Дэймон, не раскрывшихся на обучение в свою группу, не берет, и попасть к нему очень трудно. Конкуренция? Да, отбор в боевую группу правителя — просто жесть». «Интересно», — удивилась я. «Бранк — первокурсник, а его определили к Вилсу. «Бранк — это тот блондинчик, что пришел с тобой?» — уточнила Роза. «Да. Иногда правители делают исключения Видимо, у твоего друга мощный потенциал или...» «Или...» — не понимала я, что драконица могла не договорить. «Или он приглянулся галии и она попросила Вилса взять его в группу. «Правитель белых драконов испытывает, где Канши некую слабость», — хихикнула Роза. «Ясно. Это женская раздевалка» открыла девушка двери в помещение под трибунами. «Можешь оставить одежду в любом шкафчике». Я сняла платье и облачилась в один из самых приличных костюмчиков, что подобрала для меня Марго. Короткий кроп-топ с рукавами и шорты-велосипедки. Не прогадала, выбирая на первое занятие одежду черного цвета. «Так я не буду выделяться от остальных. Вот и роза одета почти в унисон со мной, черная майка, чёрные лосины». У неё волосы были подняты, высокий хвост, решила сделать так же. «Роза, а почему в группе всего три девушки?» — спросила, закручивая резинку на волосах. «Теперь четыре», — улыбнулась она. «Ну, меня трудно назвать боевой единицей. Я скорее так просто посмотреть. Разправитель Деймон позвал тебя, вряд ли даст отсиживаться. А девчонок мало. Невеста у него ревнивая. Марго не нравится, что он вообще девушек тренирует». Надо же, искренне удивилась я информацией о ревности Марго. На трибунах появились зрители. Среди них заметила и герцога Холиуса. Он беседовал со студентом, но смотрел прямо на меня. Будто съесть хочет. Или в утиль отправить, мысленно усмехнулась я. Аглая тренировка начинается с десятиминутной разминки. Повторяй за студентами, как сможешь и сколько сможешь, поручил мне Деймон. Я кивнула и встала напротив Розы. Буду повторять движение за ней. «Начали!» — скомандовал правитель. «Мамочки! В то время, как я сделала два приседания, все остальные — 10 Кое-как отжалось два раза, остальные — 20 Вот это скорость!» «Наклоны вперед. Что они творят? Я еле тянусь до мысков, а студенты дотрагиваются ладонями до земли, затем прогибаются мостиком назад. Нет!» Такого мне точно не повторить. Выпад ногой вперед, правый, левый вроде бы несложно. Но сделать это с поднятыми вверх руками... Упражнение на равновесие. Руки в стороны, одна нога выпрямлена, другая тянется вверх. Отлично. Стою. Во время этого упражнения один из парней, глядя на меня, вдруг покачнулся, чуть не опустил ногу, за что получил удар палкой по спине от Дэймона. «Не отвлекаться!» — рявкнул правитель. Дальше мы побежали. Вернее, они побежали. Я-то думала, что неплохо бегаю и действительно напряглась из последних сил. Но куда там? Парни обгоняли меня, оборачивались и либо посылали воздушные поцелуи, либо показывали большой палец вверх, мол, классно держишься. И каждый раз получали затрещину от Дэймона. «Не отвлекаться!» — кричал на них. Правда, при этом как-то нехорошо поглядывал на меня. Когда десять минут всего лишь разминки истекли, ко мне подбежала Роза. «Аглая, мне непременно нужен такой же костюм. Пожалуйста, пожалуйста!» «Скажи, где ты его приобрела?» «Не разговаривать! Беречь дыхание! Быстро на позиции!» «Аглая, в центр поля!» — давал распоряжение Дэймон. Держась за правый бок и тяжело дыша, направилась куда велели. «А что там Роза говорила про мой костюм? У нее вроде и свой неплохой!» Опустила глаза вниз на топы велосипедки. Лучше бы я этого не делала. Ну, Марго, подружка называется. Понятно теперь, отчего парни со мной фривольничают, а девчонки смотрят жадным взглядом. На моей полностью черной одежде расцветали красные сердечки. Да такие яркие, прямо на груди, прямо в области интимной зоны. Вывернула шею назад... Всего, конечно, не увидела, но то, что на попе олели сердца, стало понятно и по фрагменту увиденного. Откуда они взялись? Скорее всего, проявляются, когда начинаешь потеть. Креативно, конечно, но не к месту ведь, — злилась я на Марго. Появление красных сердечек ненадолго выбило меня из реальности, и я пропустила важный момент. А именно тот миг, когда студенты и сам Деймон приняли форму драконов. Я только почувствовала. Почувствовала, как осязаемо изменился воздух, уплотнился. Казалось, даже дышать стало тяжелее. Мамочки! Сразу стало ясно, почему тренировочное поле такое огромное. Иначе драконам попросту негде было бы развернуться. Пятнадцать черных драконов рассредоточились по всему периметру. Шестнадцатый — самый крупный в стороне. Изумление. Восторг. Шок. Я забыла о боли в боку и о красных сердечках, не обратила внимания на большое количество зрителей на трибунах, ведь передо мной самое потрясающее зрелище в мире — настоящие драконы. Они были разными. Покрупнее, помельче, с удлиненными мордами и приплюснутыми, с отличающимся строением лап, Мне неожиданно стало тоскливо, что сама я не превращусь в такого красавца. Или это моя вторая сущность затосковала, почуяла своих? Печаль моя быстро развеялась, стоило драконам сорваться с места. «Они что, все летят в мою сторону?» Запоздала задалась вопросом, зачем Деймон поставил меня в центр поля. «Зачем, зачем?» «Я добыча, а эти чешуйчатые сражаются за то, чтобы заполучить меня», Вот тебе и потренировалась. Один дракон добрался до меня быстрее, подхватил лапами за талию, я завизжала, когда он стал подниматься в воздух вместе со мной. Но это были только цветочки. Меня выхватил другой дракон, на него спикировал еще один, они стали драться, а я зажмурила глаза. Висеть метрах в пяти над землей, зажатой в лапе дерущегося дракона, х -х -х, любителям адреналина точно зайдёт. Пока двое дрались, третий, более шустрый дракон, умыкнул меня. Так меня и выхватывали друг у друга. В какую-то минуту мне надоело бояться, и я перестала все время закрывать глаза. От тряски ветра и скорости тошнило, в глазах мельтешило. Тем не менее, я стала различать, что рисунок чешуи у каждой особи индивидуальный. Заметила и разный цвет глаз. Интересно, от чего зависит изменение цвета радужки после трансформации в дракона? Еще я поняла, что сражающиеся за меня преследуют определенную цель. Тот, в чьих лапах я оказывалась, стремился вырваться из драконьего круга и оторваться от преследователей. Наконец, одному удалось это сделать. Сбив нападавших и оторвавшись от конкурентов, Он полетел в ту сторону поля, где трава была выкрашена белой краской и складывалась в слово «финиш». Я уже порадовалась, что моим мучением вот-вот наступит конец, как на предполагаемого победителя напал самый крупный дракон — Дэймон. Учитель не хидил своего студента, наносил ему удары крыльями, хвостом, зубами вцепился в ухо, Поначалу молодой дракон сопротивлялся, но все же не выдержал такой мощной атаки и выпустил меня. Значит, вот так я умру? Шмякнусь об землю из-за человека, в которого влюблена? Не шмякнулась. Дракон, в которого я влюблена, не позволил. Подхватил лапой и аккуратно поставил на землю. С меня градом катил пот, коленки тряслись. Резинка на волосах разорвалась, ее задел когтем кто-то из драконов, и теперь моей прическе требовалась срочная помощь. Волосы сильно спутались, в них забились кусочки самой разной чешуи. На топе и велосипедках вспыхивали красные сердечки, они появлялись в разных местах, пульсировали, исчезали и опять проявлялись. Отлично. Опытным путем выяснилось, когда я потею, сердечки просто проявляются на гладкой ткани — а когда, сильно волнуюсь, устраивает цветомузыку «Ну, Марго!». Один за другим рядом приземлялись драконы и возвращали себе человеческий облик. Дэймон строго глядел на своих подопечных и, когда к нам присоединился последний из группы, принялся всех распекать. «Никуда не годится!» — ругался он. «Ошибка на ошибке!» «Мариот!» «Ты дважды подставился! Роза, в настоящей схватке тебя убили бы в первую минуту! Глен, а ты выронил пленного у самой финишной черты!» «А, так я, оказывается, играла роль пленного! Супер! Просто супер тренировка!» «Идите переодеваться!» — закончил Дэймон разнос. «Интересно, я смогу сделать хоть шаг? Коленки-то все еще трясутся!» «Аглая, задержись!» — велел Дэймон. «Жду тебя в раздевалке», — шепнула мне Роза и умчалась догонять подружек. «Что за фарс ты устроила?» — спросил мужчина, когда на поле мы остались вдвоем. «О чем ты только думала, надевая такую форму? О мальчиках? Аглая, в моей группе занимаются самые сильные студенты, те, кто в дальнейшем будет защищать фортуну. Но сегодня они все внезапно поглупели, и все из-за твоего нелепого наряда». «Нелепого?» — обиделась я. «Между прочим, это твоя невеста дала мне такую форму. Я и знать не знала, что она с секретом». «Марго?» — сразу успокоился Дэймон. «Хорошо, я с ней поговорю». Из моих глаз полились слезы. Плакать хотелось с самого начала тренировки. Видимо, сейчас наступила критическая точка. «Аглая, не плачь. Извини, что накричал». «Я не потому плачу, что накричал, а потому что ты, вместо того, чтобы...» «Тренировать меня, как обещал, отдал на растерзание своре». «Аглая, послушай меня внимательно», — жестко сказал Деймон. «Здесь, в долине зноя, почти всегда солнечно и безоблачно, и касается это не только погоды, но там, за пределами долины, все не так. Там страшно и опасно. Однажды опасность может прийти и сюда». «Ты должна быть готова встретить ее, должна уметь прятаться, защищаться, атаковать, и всему этому я тебя научу. Но ты должна также знать, что тебя может ожидать. Какой прок будет от того, если ты научишься драться, но хлопнешься в обморок при виде армии перевертышей? В словах Дэймона был резон, я поняла, что он пытается до меня донести. Папа водил автомобиль и часто смотрел видеозаписи всевозможных аварий на дорогах. «Папа, зачем ты такое смотришь?» — спрашивала я. «Разве тебе не будет страшно садиться потом за руль?» А, Глаюшка, я смотрю для того, чтобы знать, каких передряг можно ожидать и как их можно избежать. Ведь водитель должен быть готов в считанные секунды принять единственное верное решение при возникновении внештатной ситуации». Сейчас Дэймон говорил мне примерно о том же. Я перестала плакать. В раздевалке меня дожидалась не только Роза, но и две другие девочки. «Аглая, пожалуйста, дай нам адресок того магазина, где ты приобрела такой крышесносный костюм», — молила Роза. «Мы готовы заплатить за такой втридорога, лишь бы появиться в нем в обществе прежде красных и белых драконец», — поддержала ее подруга. Не стала ничего скрывать от них и сообщила, что вещицу приобрела в салоне моды и красоты драконессы Марго. «О, невеста нашего правителя вряд ли захочет продать такой эксклюзив. Именно нам!» — опечалилась Роза. «Ещё решит, что мы собираемся соблазнять ее жениха. Боже!» — почувствовала, как кровь прилила к щекам. «Вот, значит, как выглядела я со стороны. Девица, соблазняющая парней!» «С Марго я поговорю», — пообещала девушкам. «Уверена, она не откажет вам. Только перед правителем в таких вещах ходить не стоит». «Ни в коем случае», — заверила одна из студенток. «Мы с таким трудом попали в элитную группу не для того, чтобы вылететь из неё». «Такие костюмчики пригодятся нам вовсе не на тренировках по боевой тактике», — игриво пропела другая драконица. Все три девушки были по-своему красивы, но я не верила, что Марго ревнует к ним Деймона, Не только из-за нашей с ней договоренности, но и потому, что моя подруга была красивее. Это все равно, что сравнивать высший шик с просто милой мордашкой. Когда я вышла из раздевалки, на трибунах оставались декан Холлиус и Бранк. Все в порядке, маленькая хозяйка салона Лисица?» спросил меня герцог. «И почему меня мороз по коже прибирает, стоит Холлиусу только заговорить со мной? Вроде мы с ним одной масти и должны быть в одной лодке». «Спасибо, все хорошо», — вежливо ответила я. «Как в салоне обстоят дела?» — продолжал интересоваться он. «Отлично, фамильярами все довольны. Отказник только один, вернее, одна», — улыбнулась я, представляя Мотю. «Это хорошо», — сверлил меня герцог тяжелым взглядом. Если будут какие-то проблемы или вопросы, обращайся. Обращусь, обещала я. Надеюсь, что этого никогда не случится. Он наконец-то закончил с вопросами и удалился. Интересно, его дракон так же высокомерно выглядит, как и он сам, произнесла их два слышно, глядя в спину декана факультета пекла. Малинка, обнял меня Бранк. Вот ты дала жару, даже Холиус поджарился. Думаешь, Испугалась я такому предположению. А чего он тут сидел тогда? Специально тебя дожидался. Хорошо, что ты меня подождал, то мне было бы трудно от него отделаться. Знаешь, я тоже думаю, что он сейчас ушел только потому что я тут сидел. Не хотел при зрителях с тобой разговор задевать. А может, и другое, что планировал. Держись от него подальше, малинка. Постараюсь, неуверенно ответила я. Вряд ли мне удастся совсем избежать встреч с герцогом. «Тебя сильно потрепали сегодня, устало? участливо спросил Бранк. «Так заметно?» «Вовсе нет, выглядишь отлично. Даже не бледненькая совсем». «Умеешь ты поднять настроение», — рассмеялась я. Идем по домам, поздно уже». Бранк повел меня к выходу другой дорогой, не той, по которой мы шли к полю. «Хочет пройти мимо здания своего факультета», — поняла я, созерцая постройку айсберг. «Как тебе?» С гордостью взирал юноша на пристанище для студентов клана Белых Драконов. «Поражает асимметрией и кристальной белизной. Из чего оно сделано? Из камня, стекла и бетона. А белизна за счет известняка. Из него делают порошок для побелки. Для своих лет ты неплохо осведомлен о тонкостях строительного дела. Просто у моего деда свой карьер по добыче известняка», — пояснил друг. «Бранко, а кто это с Галией? Я увидела Галию в сопровождении незнакомого беловолосого мужчины. Они направлялись к зданию Айсбергу. Это правитель белых драконов, Вилс. С благоговением произнес Бранк. Так вот, кого любит Марго, разглядывала я дракона. Красивый мужчина, с очень волевым лицом. Галия держала его под руку. Бранк, аглая? узнала она нас. При упоминании моего имени Уиллс с интересом глянул на меня. «Ты та самая новая хозяйка салона фамильяров?» — спросил он. «Да», — подтвердила я. «Отлично», — обрадовался дракон. «Ты-то мне и нужна. Мой фамильяр погиб. Мне нужен новый. Я зайду к тебе в салон завтра утром, обговорим детали». «Отлично», — обрадовалась я. «Надо срочно предупредить Марго».